Глава восьмая. Самосознание или самодовольство. В 1884 году в литературном споре с покойным Иваном Сергеевичем Аксаковым я должен был подробно объяснить, что народность и национализм – две вещи разные, так же, как личность и эгоизм что усиление и развитие народности, так же, как и личности, в ее положительном содержании всегда желательно, тогда как усиление и развитие национализма, равно как и личного эгоизма, всегда вредно и пагубно, что отречение от своего национального эгоизма вовсе не есть отрицание своей народности, а напротив ее высочайшие утверждения, согласно евангельскому слову, «Кто будет стараться спасти душу свою, погубит ее, а кто погубит ее, тот оживотворит ее». Евангелие от Луки, глава 17, стих 33. Эти объяснения, которые, казалось бы, должны быть излишни, на самом деле оказались недостаточными. Ибо, несомненно, читавший их господин Страхов противопоставил мне через четыре года, по-видимому, то же самое злополучное отождествление национализма и народности, как некую незыблемую твердыню патриотических чувств и обязанностей. А теперь все на той же мнимой твердыне, сам того не замечая, строит свои рассуждения господин Астафьев в статье «Национальное самосознание», и общие человеческие задачи. Русское обозрение. март. Писатель, несомненно доказавший в других случаях свою способность к философскому мышлению, рассуждает здесь так, как будто для него совсем неясно существенное различие между национальным самосознанием с одной стороны и национальным самолюбием и самодовольством с другой. Между тем, господину Астафьеву легко было бы уяснить себе это различие. Стоило только, прежде чем излагать свои понятия о национальном самосознании, справиться, как думает на этот счет сам русский народ, которого высшая мудрость так восхваляется нашим автором. По духу русского языка слово «сознание» связано с мыслью об отрицательном отношении к себе а самоосуждений. Активного глагола «сознавать» вовсе нет в народной русской речи, а есть только возвратный – «сознаваться». Сознаются люди в своих недостатках, грехах, преступлениях. Сознаваться в своих добродетелях и преимуществах также противно духу русского языка, как и духу христианского смирения. Да и с точки зрения практической мудрости гораздо лучше предоставить другим признавать наши доблести и заслуги, а самим побольше заботиться об исправлении своих недостатков. При этом нет никакого основания думать, что общие требования морали и здравого смысла должны терять свою силу, как скоро дело касается не отдельных лиц, а целых народов. Если же господин Астафьев Разумеется, сознание не в том преимущественно нравственном смысле, какой принадлежит этому слову в живой, народной речи, а в том формально-психологическом какой усвояется ему отвлеченную философией, если, говоря о самосознании, он имеет в виду лишь общую способность мысленного обращения, рефлексии, субъекта на самого себя, безразлично к нравственным мотивам такого обращения. То ведь в этом смысле акт самосознания одинаково присутствует и при самоосуждении, и при самовосхвалении. И те представители умственной жизни народа, которые относятся критически к своему отечеству, по крайней мере, столь же участвуют в деле его самосознания, как и те, которые его восхваляют. Быть может, даже господин Астафьев согласится, что критическая мысль всегда является преимущественной двигательницей самосознания, И что, например, критические произведения Гоголя и Грибоедова гораздо более чем патриотические драмы кукольника способствовали развитию национального сознания в русском обществе. Приписав мне совершенно неправдоподобную мысль, что русский народ должен отречься от своих национальных сил и качеств, Ибо таковых заслуживающих уважения и сохранения будто бы, по-моему, на лицо не оказывается. Господин Астафьев вслед затем невольно обличает сам свою странную ошибку, когда повторяет мою характеристику русского народа, отчасти даже приводя мои подлинные слова и сопровождая их своим одобрением, как, например, справедливо замечает господин соловьев что россия имея по народному характеру много сходства с индией резко отличается от нее своим живым практическим и историческим смыслом перед тем господин астафьев заметил и подтвердил также мои указания на религиозное настроение русского народа и на высокий идеал святости который его одушевляет что ж Неужели все это не составляет, по-моему, сил и качеств заслуживающих уважения и сохранения? Не припишет же мне, господин Астафьев, желание или требование, чтобы русский народ отрекся от своего религиозного настроения, от идеала святости, наконец, от своего живого, практического и исторического смысла? Сразу может показаться, что здесь спор только по недоразумению. Есть, однако, между нашими взглядами одно существенное несогласие. Признавая вместе со мною религиозно-нравственный идеал русского народа, Астафьев думает, что этот идеал ни к чему, кроме национального самодовольства, не обязывает. Я же, напротив, утверждаю, что чем он выше, тем к большему он обязывает и тем менее места оставляет для самодовольства. Господин Астафьев обращается к русскому народу как бы с такими словами «У тебя высокий идеал святости, следовательно, ты свят, и можешь самодовольным пренебрежением смотреть на прочие народы, как евангельский фарисей на мытаре». А, по-моему, следует говорить народу так, «Если ты в самом деле сознаешь идеал совершенной святости», то вместе с тем должен сознавать и великое несоответствие между ним и твоею действительностью, а потому и должен работать над тем, чтобы по возможности уменьшить это несоответствие, чтобы как можно полнее осуществлять свой идеал во всех своих жизненных делах и отношениях. Внутренняя возможность такой реализации идеальных начал Такой плодотворной религиозной работы для русского народа дана именно в том его нравственном реализме и живом историческом смысле, которыми он отличается от других, также религиозных народов, каковы, например, индусы. Требуется только, чтобы этот наш исторический здравый смысл. Создавший и сохраняющий Могучее русское государство Не ограничивался бы навсегда Одною-этую областью Задач национально-политических А применялся бы Также и к более широким задачам Всемирно-религиозным И общечеловеческим Если, как это признает и мой противник Русский народ Есть вместе и высокорелигиозный И трезво-практический То желательно И нравственно необходимо, чтобы между этими сторонами его духа не было раздвоения, чтобы они были внутренно согласованы, чтобы наше благочестие было более деятельным и наша мирская деятельность более благочестивую. Требуется одним словом, чтобы русский народ и общество относились более добросовестно к истине своей веры и к делам своей жизни. Только верный в малом поставляется над многим. Плодотворное служение высоким историческим задачам возможно только при добросовестном отношении к ближайшим обязанностям, а именно этого нам и не достает, как неожиданно признается сам господин Астафьев. По его словам, русский народ и сравнительно легко уступает свое право, и нередко легкомысленно, без тяжелой внутренней борьбы уклоняется от своей обязанности. И далее. Если отсюда вытекает некоторая наша беспорядочность, халатность и неряшливость в исполнении житейских обязанностей, курсив в подлиннике, наших, некоторый недостаток того, что Леонтьев назвал вексельную честностью, составляющей высшую гордость и славу заправского западного буржуа, то все эти недостатки наши и вытекающие из них житейские неустройства и неудобства связаны именно с тем, что для нас навсегда моральность высшей легальности, душа дороже формальной организации, в которую мы никогда и не полагаем эту душу. Вероятно, почтенному господину оставь его не удалось в этом месте дать своей мысли точное выражение, ибо прямой смысл его слов слишком странен, что истинная моральность всегда выше легальности. И с этим, конечно, согласятся всякие западные буржуа, но если формальная законность не имеет преобладающего значения для людей добродетельных, то ведь именно потому, что эти люди, соблюдая внутренний закон, написанный в сердцах их, не способны легкомысленно уклоняться от исполнения своих обязанностей и проявлять недостаток обыкновенной честности. Или в самом деле господин Астафьев думает, что и этот недостаток относится к той моральности, которая выше легальности? По общепринятым понятиям, от которых пока лучше не отказываться, легкомысленные уклонение от своих обязанностей и отсутствие честности, хотя бы только вексельный, связаны с такими нравственными состояниями, которые не выше, а ниже легальности, почему и подпадают в своих реальных проявлениях справедливому действию карательных законов. «Русский человек», — продолжает господин Астафьев, гораздо легче поступиться именно юридическим началом, легальностью, чем моральностью. В этом отношении он составляет, как человек совести, крайнюю противоположность с незнающим вовсе совести ветхозаветным человеком закона, евреем, И с более близким к последнему, всегда стремящимся личную совесть заменить общим формальным законом, организацией, гарантий сыном романо-германской культуры. Желательно было бы знать, остается ли русский человек человеком совести в тех нередких случаях, когда он без внутренней борьбы уклоняется от исполнения своих обязанностей, и обнаруживает отсутствие вексельной честности. Если нет, если русский человек может быть назван человеком совести лишь настолько, насколько он поступает по совести, то ведь эта тавтология применима одинаково ко всем народам. Если только господин Астафьев допускает, что и другие народы могут иногда поступать по совести. Во всяком случае, Мне кажется, что огульно обвинять ветхозаветных евреев, к которым принадлежали авторы покаянных псалмов, книги Иова и так далее, в полном незнании совести, а романа германцев в стремлении всегда заменять совесть формальным законом. Мы можем только при некотором с нашей страны легкомысленном уклонении от своей обязанности, именно от первой обязанности быть справедливыми к нашим ближним. Вообще это прославление русского человека, который настолько возвышается над легальностью, настолько поступается юридическим началом, что даже пренебрегает вексельную честностью, Есть лишь переложение в прозу и распространение остроумных стихов Алмазова, вложенных им в уста одного из главных славянофилов. «По причинам органическим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим, мы сатаны. Широки натуры русские — Нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал. Мы враги сухой формальности, мы чувствительны душой, и при виде благодарности не владеем мы собой. Вот по этой-то причине я с умилением гляжу на управу благочиния, В ней одной лишь нахожу в дни печали утешения, В ней одной лишь не погиб от напора просвещения До Петровского кормления совершенно чистый тип. Не к пути земному, тесному, создан, призван наш народ, А к чему-то неизвестному непонятному, чудесному, даже, кажется, небесному. Тайный глаз его зовет. Я, конечно, не менее Аксакова и господина Оставьева признаю идеально религиозное призвание русского народа, но не нахожу возможным связывать это высшее призвание с недостатком легальности, с презрением к юридическому началу. Если... В самом деле наша моральность колеблется между святостью и нечестностью, избегая той необходимой нравственной середины, которая определяется добросовестным отношением к своим обязанностям и к чужим правам, если в самом деле у нас легче встретить святого, чем просто честного человека, как я это слыхал от некоторых славянофилов, то ведь это есть национальный недостаток. В котором должна сознаться, а не преимущество, которым можно хвалиться. Во всяком случае, эти приведенные указания господина, оставь его сами по себе, независимо от странности его взгляда, тем более ценны, что они сделаны как бы нечаянно. Кстати, о нечаянном и нарочном, приведя. В русском обозрении мое замечание, что в истинно народном не должно быть ничего нарочного, иначе вместо народности окажется только народниченье, господин Астафьев спрашивает, отождествляет ли здесь господин Соловьев нарочное с сознательным? По-видимому, так. Почему же, однако? из того что все нарочное тем самым сознательно никак не следует что все сознательное должно быть нарочно в стихотворениях пушкина без сомнения сознательных русский национальный дух высказывается ненарочно за исключением двух трех самых слабых поэтому они и хороши а в патриотических стихах розенгейма и тому подобных Этот дух выражен нарочно, поэтому они никуда и не годятся. Философия Гегеля, сознательно универсальная, носит вместе с тем без его умысла и национально-немецкий характер. Но если бы какой-нибудь немец задумал нарочно создать чисто немецкую философию или англичанин чисто английскую, то, наверное, кроме чистого вздора ничего бы не вышло. Предпочитая моральность легальности, русский человек, по мнению Астафьева, презирает всякое устроение жизни и упорядочение человеческих отношений, всякую общественную организацию. Все это он предоставляет западным романо-германским народам, этим неисправимым формалистам и законникам, а сам думает только о спасении души. Если так, то спрашивается, в чем же различие между этим русским человеком и индийским отшельником, который также думает только о спасении души, нисколько не заботясь о социальных формах и учреждениях? Господин Астафьев одобрил мое указание на существенную разницу между национальным характером русских и индийцев. Быть может, он допустит также, что... И самое понятие о спасении души у этих двух народов весьма различно. По русскому понятию, которое прежде всего должно быть христианским, спасение души зависит не от отвлеченного созерцания, а от деятельной любви и притом ко всем, ибо по Евангелию все люди суть нашей ближней. Действительная любовь ко всем требует, чтобы мы делали всем добро, то есть работали для общего блага всего человечества как целого. Это есть любовь объективная и социальная, которую, конечно, не упраздняется, а восполняется и совершенствуется любовь как субъективное и индивидуальное чувство. Чувствовать ко всем любовь и благотворить всем поодиночке ни у кого нет физической возможности в условиях земной жизни. Но существуют и всегда существовали более или менее обширные социальные группы, солидарные в своих интересах, и служа этим общим интересам, каждый человек может делать добро за раз всем членам данной группы, хотя бы к большинству их, индивидуально взятых, он и не имел никакого личного отношения а, следовательно, и никаких субъективных чувств. Дорожить одними этими чувствами, одною личную внутреннюю жизнью души, значит отнимать всякий смысл не только у человечества как целого, не только у государства, но даже у семьи как определенного социального элемента. В самом деле, уже на этой первой ступени общественности в семье любовь социальная не покрывается субъективным чувством и индивидуальную связью с отдельными лицами. Такое чувство и такую привязанность я могу иметь к наличным членам своей семьи, но не к давно умершим предкам и не к потомкам, еще не существующим. Между тем, семейная любовь как фактор социальный необходимо простирается и в этих двух направлениях за пределы индивидуальной жизни. Еще яснее это относительно более широкой группы национальной. Господин Астафьев, конечно, согласится, что патриот, посвящающий свою жизнь благу отчизны, одушевляется любовью не к отдельным только лицам своего народа, а к самому этому народу как целому. И что таким образом он делает за раз добро многим миллионам людей, которых он никогда не мог бы знать в отдельности, а, следовательно, не мог бы им индивидуально и благотворить. Но для того, чтобы можно было служить народу как целому, нужно, чтобы эта целость проявлялась как-нибудь реально, то есть чтобы народ имел определенную национальную форму и организацию, чтобы его целость воплощалась в известных общих всему народу учреждениях, действующих по общепризнанным законам. Очевидно, патриотизм обязывает нас стараться о том, чтобы эти учреждения и законы, в которых воплощается и через которые действует национальное единство и целость, были как можно лучше. А так как сам патриотизм есть не что иное, как один из видов социальной любви, то ясно, что забота о наилучшем устроении общественных форм доказывают прежде всего деятельную любовь к людям и вовсе не связаны непременно с каким-то пустым формализмом, как ошибочно утверждает господин Астафьев. Если правда, что западные народы отличаются особенно своим старанием об организации общественных форм, то это значит только, что они отличаются добросовестным отношением к обязанностям социальной любви, а без любви и душу спасти нельзя. Для полной ясности предложу господину его самый простой пример. Положим какой-нибудь человек или какое-нибудь частное общество основывают своим трудом и своими деньгами благотворительное учреждение, скажем, больницу. Если при этом они постоянно и усиленно заботятся о наилучшей организации всех частей в этой больнице, о том, чтобы дело велось в ней самым правильным и целесообразным порядком, доказывает ли это с их стороны пустой формализм или деятельную любовь к страждущим ближним? Не станет же господин Астафьев отрицать, что люди действительно страдают от дурных учреждений. Впрочем, противополагая русский народ как исключительно заботящийся о спасении души народам западным, преданным столь же исключительно устроению общественных порядков, почтенный автор одинаково несправедлив к обеим странам. Во-первых, любопытно узнать, когда именно западные народы перестали заботиться о спасении души. В средние века заботились, в эпоху реформации также. Да и в настоящее время о чем, как не о спасении души стараются такие западные люди, как, например, отец Дамиан, посвятивший свою жизнь ухаживанию за прокаженными дикарями, с постоянной опасностью зародиться самому, что под конец и случилось. А какой формальной законности, о каких внешних организациях и гарантиях думал этот западный человек. Конечно, отцы Демиана не составляют большинства на Западе, но ведь и святые на святой Руси не на каждом шагу попадаются. С другой стороны, несправедливо, будто русский народ думает только о личном спасении души. Как объяснить тогда его историческую жизнь? все те великие труды, которые он положил на устроение и охранение своего государства. Об этих трудах рассуждает и господин Астафьев, но не показывает, как можно связать их с мыслью об исключительном личном спасении души по его понятию, ибо для такого спасения государство, очевидно, вовсе и не нужно. Поистине же, спасение души... И устроения общественных форм не могут противополагаться друг другу, а относятся между собой как цель и средство. Спасение души есть окончательная цель, а организация наилучших социальных порядков для общего блага во имя деятельной любви к страждущему человечеству есть одно из необходимых средств для этой цели. Если до некоторой степени справедливо, что западные народы, хотя и не исключительно, как утверждает господин Астафьев, а лишь сравнительно более обращают внимание на средства исторической жизни, теряя иногда из виду ее высшую цель, а с другой стороны русские, думая более об этой цели, пренебрегают некоторыми необходимыми условиями и средствами для ее достижения, то такой Обоюдный недостаток должен быть ради общих интересов человечества исправлен более тесным сближением и согласным взаимодействием обеих сторон, основанном не на самодовольстве, а на самосознании. Стремясь все свести к сознанию, господин Астафьев отнесся, однако, не совсем сознательно к такому важному фактору в жизни человечества. Как патриотизм. Он не распознал в нем одной из главных степеней той социальной объективной любви, которую он вовсе оставляет без внимания, выдвигая вслед за большинством немецких протестантских мыслителей исключительно субъективную и индивидуальную сторону морали. Ввиду такого морального субъективизма, высокая, даже слишком высокая оценка патриотизма представляется у нашего автора совершенно необоснованной. Исключительная забота о спасении своей души, идеал чисто субъективной личной святости, царство Божие, которое внутри нас и так далее. И вдруг рядом с этим крайняя напряженность национального принципа, который, во взгляде автора, неизвестно откуда берется и неведомо почему, должен отвлекать человека от заботы о том, что есть единое на потребу, о личном спасении души. Воззрение Льва Толстого, к которому господин Астафьев отнесся слишком пренебрежительно, при всей своей односторонности свободно, по крайней мере, от этого внутреннего противоречия. Знаменитый писатель также признает лишь внутреннюю, субъективную сторону религии и нравственности. Но он зато и не дает в своем идеале жизни человеческой никакого места патриотизму, национальным делениям, государственности, церкви и так далее. Это, во всяком случае, последовательно. Между тем, господин Астафьев, преклоняясь с полной готовностью отчасти и с одушевлением перед всеми исчисленными объективными выражениями собирательной жизни человечества, вместе с тем осуждает всякую заботу об их наилучшем устроении, как пустой формализм. Он хочет оставить нравственное значение за одною только внутреннюю жизнью души, относя все объективное к безразличным для духа явлениям и формам существования. И однако же он волей-неволей должен признать нравственное значение за патриотизмом, который никак уже не вмещается в одной внутренней жизни души, так как он есть прямое выражение нашей объективной, извне данной солидарности с известную общественную группой, то есть один из видов собирательной социальной любви. Но нет ни малейшего основания утверждать, что наша социальная любовь должна непременно и окончательно остановиться на этой ступени и не идти дальше. Что народность в форме национального государства есть крайнее, высшее выражение социального единства, это никогда не было и не может быть доказано по совершенной произвольности такой мысли. Если с нашим народом нас связывает реальная солидарность, проявляющаяся в чувстве и в активном стремлении, как патриотизм, то неужели после девятнадцати веков христианства можно еще отрицать, что такая же действительная солидарность связывает нас и со всей человеческой семьей, и что эта солидарность должна проявляться в чувстве и в деятельном стремлении, как любовь к целому человечеству что не у всех есть такая любовь, это верно. Как верно и то, что не всякий человек патриот или даже хороший семьянин. Человечество представляется нам чем-то отвлеченным, пусть так, но ведь и нации сложились на глазах истории, и тысячу лет тому назад Франция, Германия должны были представиться такими же отвлеченными терминами, как теперь человечество. Любовь немца ко всей Германии не исключает местного патриотизма, саксонского, баварского или даже берлинского, а расширяет и возвышает его. Точно так же социальная любовь к человечеству не упраздняет, а восполняет и возвышает всякий национальный патриотизм. Но народы сталкиваются в своих интересах, враждуют и воюют друг с другом. А разве провинции не воевали между собой? Разве отдельные города, роды и даже семьи не раздирались между усобиями? Но если братоубийство Каина не есть возражение против реальности семейного союза, Если английские йорки и ланкастры, итальянские гвельфы и гиббелины, японские тайро и Минамото не превратили национального государства в отвлеченную фикцию, то почему же войны международные могут опровергать действительное единство человечества? Тот факт, что это единство не имеет явного, ощутительного выражения, что человечество является разделенным, казалось бы, должен только побуждать к более живому и энергическому стремлению дать человечеству то, чего ему не достает. Как еще недавно факт разделения Германии послужил для немецких патриотов побуждением к созданию германского единства. Если в личном самосознании господин Астафьев не усматривает никаких препятствий для проявления и развития более широкого сознания национального, то и это последнее не может препятствовать развитию еще более широкого сознания всечеловеческого. При том, как бывают эпохи патриотического возбуждения, когда личная жизнь с ее частными интересами и помышлениями должна отступать на задний план перед прямыми требованиями жизни национальной. Подобным образом бывают и такие эпохи, когда явно обнаруживается, что национальные интересы не содержат в себе верховного блага для людей, и что национальное сознание не есть окончательная и высшая ступень человеческого сознания вообще. Достаточно напомнить эпоху появления христианства. Когда апостол возвестил, что во Христе нет Эллина и Иудея, Скифа и Римлянина, то есть что национальные противоположности упраздняются в высшей истине человеческой жизни. Он, конечно, не отрицал этим народных различий и особенностей, но, несомненно, отвергал тот национализм, который придает этим особенностям безусловное значение и ставит народность на место человечества. С точки зрения такого национализма совершенно непонятна первоначальная история христианства. Какому национальному делу служили? Чье национальное самосознание выражали апостолы, мученики, наконец, великие учители церкви? Какому народу принадлежало то государство Божие, о котором писал и для которого работал блаженный Августин? Какое единство, народное или вселенское, утверждал святой Киприан в своей книге? Существенный универсализм христианской религии – Есть такой исторический факт, коего значение для господина Стафьева и его единомышленников одинаково неудобно как отрицать, так и признавать. Отрицание его первостепенной важности было бы равносильно отречению от христианства, то есть, между прочим, и от веры русского народа. А принять этот факт во всей его силе... Признать, что церковь есть сверхнародное вселенское учреждение, значило бы допустить, что для русского народа есть и на земле нечто большее и высшее, чем он сам, то есть отречься от национализма или национального самопоклонения, за которое так ревнуют эти писатели. Если бы в национализме была истина, то каким? Образом могло бы случиться, что к этой истине были совершенно равнодушны провозвестники полной истины, каковыми господин Астафьев должен считать апостолов и отцов церкви, принадлежа все к какой-нибудь народности, будучи одни евреями, другие греками, третьи римлянами, сирийцами и так далее, и притом лучшими евреями, лучшими греками и римлянами. Выражая в словах и делах своих все положительные особенности национального характера, они не только не ставили своей народности выше всего на свете, но вообще не задавались никакими особенными национальными задачами, а всецело посвящали себя такому делу, в котором все народы, безусловно, солидарны между собой. Это – Обстоятельство лучше всего уясняет нам великую разницу между народностью, как положительную силою в живых членах единого человечества, и национализмом, как началом отделения частей от целого, началом, отрицающим человечество и губящим саму народность. Только понимая и принимая это различие, можно выйти из темной и удушливой сферы национального самодовольства на открытый и светлый путь национального самосознания.